Течение обстоятельств. Субботнее утро хмуро смотрело в окно. Солнце едва пробивалось между тяжелыми ноябрьскими тучами. На улице было пасмурно и холодно. Совершенно не хотелось выходить из дома. Но по субботам я совершаю обязательную поездку к маме. Эти поездки стали своеобразной традицией. вечер пятницы у меня всегда для релакса. По большей части это встречи с Машкой или другими девчонками. Кстати, вчера с мужем мы решили, что каждую пятницу будем посвящать друг другу. Мне дико понравилась наша поездка по ночной Москве, когда можно расслабиться и быть самими собой. С кусочком фастфуда наслаждаться обществом друг друга. Но это про пятницу, а суббота при любых обстоятельствах должна быть только маминой. За исключением, пожалуй, только тяжелой болезни, причем только моей. А если, не дай бог, заболеет матушка, то я всенепременно должна прибыть к ней. Я привыкла к этому, потому что продолжаются мои поездки с того момента, как я поступила в универ несколько лет назад и начала ездить домой из общаги на выходные. Когда получается, срывы поездок, мама нарочито громко и долго обижается на меня, вызывая к совести, причитая, как непутевая дочь бросила мать на старости лет. «На секундочку, маме всего 47, и в этом возрасте она ну никак не старуха, хотя про нее и сказать нельзя так, язык не поворачивается. Она стройная натуральная блондинка, невысокого роста, с ухоженной кожей и осиной талией. Про таких обычно говорят «маленькая собачка до старости щенок». «Иногда жалею, что я пошла в отца. Я брюнетка, неполная, но не тростинка. Все при мне, как говорит муж». Алексей тоже хвалит мою фигуру, мотивируя тем, что мужчины не любят кидаться на кости. Они ведь не псы. Юра решила отправиться со мной, поскольку тащиться на электричке по такой погоде было совсем не Камильфо. Отзвонившись, что в пути, мы поехали в Королев. По пути начался мокрый снег, и дорогу было совсем не видно. Мы ехали очень медленно. По выражению глаз мужа я угадала как он любит ноябрь, наши дороги и мою маму. Последнюю особенно. Вообще у них отличные отношения. Мне иногда кажется, что они дружат против меня. Во всяком случае, мама всегда и во всех спорах поддерживает Юрия, считая меня самодуром и истеричкой. Я не могу не согласиться с ней, поскольку эмоции опережают здравый смысл. И я могу наломать дров, прежде чем обдумать ситуацию. Вообще Юра очень аккуратный водитель но на каждого аккуратного всегда находится свой джигит. И вот нам попался как раз такой. Все случилось так быстро, я толком не успела даже понять, что произошло. Один товарищ решил обогнать по встречной полосе, а там впереди ехал внедорожник. Видимо, этот козел не рассчитал, что дорожное покрытие скользит, да еще плохая видимость. В общем, этот тип со всей дури влетел в нас. Юрка как мог уводил машину от столкновения, Последнее, что я запомнила, из этого дня, как встречная машина ударяется об нашу, и мы, перевернувшись в воздухе, летим в кювет. Я очнулась через сутки в палате реанимации. Первое, что я увидела, надо мной в обнимку стояли Машка и мама. Они плакали от счастья и наперебой пытались наклониться и обнять меня. Я попыталась подняться, но ощутила страшную боль в области правой ноги. Кроме этого, жутко болела голова. Ощупав ее руками, я обнаружила, что вся голова в бинтах. «Мам, где Юра?» Это была первая и самая главная мысль, которая пришла мне в голову. Остальное меня не интересовало. Я переживала о том, чтобы с ним все было в порядке. «Анюта, доченька, слава богу, что ты очнулась! Мы так переживали!» «Мама, не переводи тему, где мой муж? Он жив?» «Да, Анют, он жив пока!» тихо произнесла Машка. На ее лице образовалась глубокая печаль. «Что значит «пока»?» У меня началась истерика. И за моей спиной на стене запищал какой-то аппарат. В палату немедленно вскочила девушка в зеленом медицинском костюме. «Анна Павловна, вам нужно лечь. Вам нельзя вставать. Успокойтесь». «Как я могу успокоиться? Может, хоть вы мне объясните, где мой муж и что с ним?» Ваш муж, Юрий Германович, находится в соседней палате интенсивной терапии. У него был сильный ушиб головы, но все обошлось. Отека нет, кровоизлияние тоже. Единственное, он пока в коме. Как? Он умрет? Сложно сказать. Пока состояние стабильно тяжелое. Мы наблюдаем. Доктора делают все возможное. Вам необходим покой. У вас тоже серьезная травма головы. Девушка подошла к капельнице и ввела туда какой-то препарат. «Что это?» – спросила мама. «Не волнуйтесь, это слабый релаксант. Ей нужно избегать сильных эмоций. По крайней мере, сегодня и еще завтра точно. Позже будет видно по состоянию». От введенного вещества мне стало спокойно. Но мой мозг работал хорошо, и я понимала, что это спокойствие создано искусственно. «Мам, сколько мы уже здесь?» Со вчерашнего вечера мне позвонил доктор и сказал, что произошла авария, в результате которой ваша машина перевернулась и съехала в кювет. Я сразу сюда примчалась. Маша вот недавно приехала. А мы вообще где? В институте Склифосовского. Ни одна больница вас не взяла, говорили, что тяжелые и сильно. Юрочки вообще шансов не давали, но он держится пока. Мама, я хочу его видеть. Тебе нельзя вставать. У тебя сломана нога и разбита голова. Потерпи, милая, хотя бы до завтра. Слышала же, что говорят врачи. Людмила Павловна, вы бы домой поехали. Вам отдохнуть нужно. Спасибо, Машенька. Теперь, когда девочка моя проснулась, я смогу уехать ненадолго. Ты побудешь тут? Да, конечно. Мам, не переживай, я справлюсь. Мне бы только Юрку увидеть. Мама обняла меня и покинула палату. Она просидела со мной с прошлого вечера, и ей, конечно, тоже нужен отдых. Я лежала с забинтованной головой и тихо плакала, представляя, как мой бедный муж лежит в соседней палате, совсем один, и никто не держит его за руку, не просит проснуться. Мне было его так жалко, что сердце щемило в груди. Через пару часов был обход. До этого приходили медсестры, брали анализы и производили прочие медицинские процедуры. Весь вечер я лежала, как картошка, и думала только о муже. В этот день все в моей жизни переменилось, словно встала с головы на ноги. Я отчетливо осознала, что я не могу потерять его. Лишиться его означало лишиться части себя. Я лежала в кровати и просила Бога только об одном, чтобы Юрка остался жив. Даже если он бросит меня из-за моих измен, ну лишь бы жил. А еще мне в голову пришло внезапно, что эта авария не случайна что это возмездие мне за греховное поведение. Но тогда получается, что Юра пострадал просто так, по моей вине? Вообще во всем виновата только я. Если бы я не связалась с Алексеем, то все бы было в порядке. Хотя, с другой стороны, муж не нервничал, между нами не было скандала, мы ведь ехали к маме на пироги, значит, это просто несчастный случай. Все эти мысли изъедали и без того мою раненую голову. «Только бы мне поскорее разрешили вставать, только бы прийти в палату к Юре и поскорее увидеть его. Я была уверена, что как только я приду к нему и возьму за руку, он тут же выйдет из комы и пойдет на поправку». Позже мне стало известно, что Юрий не в травматизационной коме, а в искусственном сне. Врачи вводят ему препараты поддерживающие его в этом состоянии, пока головной мозг не восстановится после ушиба. Это не так опасно, как настоящая кома. Человек будто спит, но самостоятельно проснуться не может. Что-то вроде наркоза, только не так глубоко и более длительно по времени. На следующий день, когда я свободно привстала, и, присаживаясь на кровати, мой врач разрешил мне встать и сходить к мужу в палату, разумеется, под присмотром медсестры, чтобы мне не стало хуже. Кое-как с костылями я дошла до соседней двери и тихонько открыла дверь. На кровати, весь опутанный в трубках, лежал Юра. От увиденного мне стало дурно, но я смогла себя сдержать, иначе мне больше не разрешат сюда прийти. Подковыляв кровати, я села на придвинутый стул. Из глаз тут же прызнули слезы. Я сидела, гладила мужа по руке, повторяя как мантру одну из фраз «Только живи!» «Только живи! Я тебя прошу!» Мне казалось, что муж слышит меня, поскольку пальцы его пытались тихо сжать мою ладонь. Медсестра, конечно, говорила, что это все рефлексы, но я была уверена, что он чувствует меня. Мне разрешили посидеть с ним около получаса, а затем велели идти в палату. Когда я вернулась к себе, на тумбочке в банке с водой стоял букет белых моих любимых роз и записка. Очень огорчен. Безумно переживаю за вас с Юрой. Выздоравливайте. Алекс. Мне было приятно с одной стороны, с другой как-то не очень обрадовалась я его вниманию. В другое время и в другой обстановке я визжала бы от радости, но только не сейчас. Как известно, на днях я осталась без телефона, и мне было до ужаса скучно, поэтому я спала, время от времени принимая процедуры и отпрашиваясь в гости к мужу.